Слава шестая. «В блок мы вернулись в четверть второго, или чуть позже. Все, кроме Перси, которого оставили прибираться в кладовой. Я принялся за рапорт. Решил писать его за столом дежурного, боялся, что заснул в более удобном кресле, которое стояло в кабинете. Возможно, мои слова покажутся вам странными, учитывая случившееся сейчас с небольшим назад» но с одиннадцати вечера я прожил добрых три жизни, за которые ни разу не сомкнул глаз. Джон Кофи стоял у решётки, слёзы струились из его странных, устремлённых в никуда глаз. Казалось, кровь течёт из незаживающей, но почему-то не вызывающей боли раны. Уэртон сидел на койке, качаясь из стороны в сторону, Игорь ланил песню собственного сочинения, написанную надо отметить на злобу дня. Слова я, конечно, могу вспомнить очень приблизительно. жарь мясо я и ты, розовое и сладкое, хи-хи-хи!» Это не Билли и не Крошка Филли, Это не Микки и не наша Джилл. Маленький огурчик, горячий огурчик, Звали его да «Заткнись, подонок!» — рявкнул я. Уэртон улыбнулся, продемонстрировав полный рот гнилых зубов. он ведь не умирал пока, так что энергия била в нём ключом. «А ты подойди сюда и заставь меня замолчать!» — радостно воскликнул он и порадовал меня новым вариантом песни о жареном мясе. В общем, он имел на это право. Я подошёл к Джону Кофи, вытиравшему слёзы ладонями. Глаза его покраснели, и мне показалось, что он тоже измотан. Причины я не находил. Он ведь гулял от силы два часа в сутки, а в остальное время валялся на койке но чувствовалось, что он едва стоит на ногах. «Бедный Делл!» — прохрипел он. «Бедный Делл!» «Да», — кивнул я. «Бедный Делл!» «Джон, а с тобой всё в порядке?» «Его тут нет! Делла уже нет! Так ведь?» «Ты прав!» «Ответь на мой вопрос, Джон! Ты в порядке?» дело нет, он счастливчик. Как бы то ни было, он счастливчик». Я подумал, что Делакруа, возможно, не согласился бы с этим утверждением, но промолчал. Оглядел камеру кофе. «А где мистер Джинглис?» «Убежал вон туда», — он указал на дверь изолятора. Я кивнул. «Ещё вернётся». Только он не вернулся. Пребывание мистера Джинглиса на зелёной миле завершилось, и лишь зимой зверюга обнаружил его лаз по щепкам от раскрашенной катушки и запаху мяты, идущему из дырки в балке. Я уже собрался отойти, но не отошёл. Стоял и смотрел на Джона Кофи, а он на меня, словно читал все мои мысли. Я убеждал себя, что пора возвращаться к столу и браться за отчёт, но вместо этого произнёс «Джон Кофи». «Да, босс», — тут же отозвался он. Иногда человек хочет незамедлительно получить ответ на мучающий его вопрос. Такое произошло и со мной. Я опустился на колено и начал расшнуровывать ботинок.